Глава 14. Были сборы недолгие. Целых двое суток экспедиции никто не мешал. Сбежавший прямо из недр до земной корабль, масса измещением не больше Драккара, принадлежал частной археологической компании Сириана. Компьютер Золотого Орла смог проанализировать переговоры кораблика и выяснить его принадлежность, и не оставил у сферы Дайсона ни катеров, ни зондов, ни беспилотных модулей, после чего члены отряда Жилинского вздохнули с облегчением. Теперь можно было не ждать удара в спину, спокойно изучая наиболее интересные планетки-сферы, тем более что обнаруженный в недрах псевдоракеты грогусов пункт ручного управления подкинул пищи для размышлений и позволил определить назначение расколотой пополам машины. Вестником она не являлась. Для такого рода деятельности, как защита цивилизации и ответ агрессору в случае нападения, необходимы были мощные источники энергии, А на борту ракеты хоть и располагался электрический генератор, но это не был ни вакуум-сос, ни термояд. Летать по космосу она могла, однако служила не для транспортировки грузов или прогулок отдыхающих. Ракета представляла собой инкубатор зародышей Грогусов, которыми был набит ее нижний трюм. Космолетчики, правда, сначала определили эти ячеи количеством больше сотни, как контейнеры с пищевыми запасами. Таким образом, запрятанный под залом автоматики отсек, принятый разведчиками за рубку ручного управления, на самом деле обслуживал именно этот отсек-инкубатор с зародышами. Обрадованные находкой биологи и ксено-спецы Жилинского принялись с энтузиазмом копаться в ракете, и на Гришу Велеса, как второго пилота фрегата, упала обязанность доставки ученых по всей сфере, ибо изучение других планетоидов сферы бросить было нельзя. Впрочем, он не возражал, не менее других, заинтересованные в результатах поиска и настроенные на встречу с местными красавицами. Он имел неосторожность пошутить так во время кофепития в кают-компании, и с тех пор ему приходилось отбиваться от приятелей в таком же шутливом тоне. Спал он мало, хотя чувствовал себя в тонусе, да и кот помогал снимать стресс не хуже медицинского комплекса, поддерживая хорошее настроение. Изучение инкубатора Грогусов все же слегка изменило планы Жилинского, Чтобы не мотаться с корабля к ракете и обратно, начальник экспедиции разрешил биологам отряда расположиться со всей необходимой аппаратурой прямо в зале, где стояла ракета. Места хватало, робоформы установили две палатки, снабжённые техникой бытового обслуживания, и одну побольше, с лабораторным оборудованием. В малых палатках заселились четверо экспертов, двое мужчин и две женщины. Гриша мог бы туда не соваться, экономя время, но, будучи азартным человеком, иногда заворачивал к ним на катере, чтобы узнать новости. 3 августа, ближе к обеду, возвращаясь к фрегату после высадки одной из групп на ледяной астероид, он снова завернул к планетуиду с инкубатором и узнал, что, по крайней мере, две ячейки с зародышами Грогусов не повреждены. «И что вы собираетесь с ними делать?» любопытствовал молодой человек у Саманты Горелик, второго ксенобиолога экспедиции, выбравшийся в этот момент из ракеты с белым кейсом в руке. «Попробуем реанимировать», — ответила 50-летняя женщина, проработавшая вместе с Жилинским лет 15 в разных уголках галактики. «Да ладно», — не поверил Гриша. «Здесь же нет никаких удобств». «Удобства нам не нужны», — Саманта поспешила к своей палатке. «Состав плацента мы знаем». «Как подкормить младенца, когда он живёт тоже?» «Создадим ему нужные условия для развития и получим источник информации о погибшей цивилизации». «А если он вырвется?» «Да вселится в кого-нибудь из вас?» «Вспомните старый фильм «Чужой».» «Не смотрела». На стенке палатки образовался волдырь, и шагнувшая вперёд женщина оказалась внутри его, как муравей внутри капли янтаря. Ещё через мгновение волдырь унёс её в недра палатки. Так работала дезинфицирующая система земных кораблей и аппаратов. Гриша сделал то же самое и оказался в помещении, где Саманта жила вместе с нейробиологом и врачом экспедиции Ниной Водяновой. Тамбур тихо чмокнул, отпуская его. В небольшом помещении зажегся свет, выхватывая из полумрака стоечку в две кровати, одна над другой, стол и два универсальных шкафчика, имеющих встроенные холодильники. На столе стояла пластиковая белая коробка с поднятой крышкой на содержимое которой смотрел тубус сканирующего микроскопа для экспресс-анализа. Саманта сдвинула шлем на затылок. «Кофе хочешь?» «Не откажусь». Гриша тоже свернул шлем к плечам. «А это что?» «Посмотри». Хозяйка выдвинула из торца кровати и стоечку кофемашины. Гриша подошел к столу. В коробке лежала плоская с закругленными краями прозрачно-желтая капсула размером с человеческую голову. Внутри её виднелась коричневая ядрышка в форме яичка, проросшая восемью побегами красного цвета. «Что это?» — спросил оператор, уже зная ответ. «Зародыш», — улыбнулась Саманта. «Когда мы вытащили ячую, он был плотнее и меньше, а потом выбросил усики. Значит, мы на верном пути». «Вы не побоялись принести его в палатку?» «Во-первых, коробка полностью обеззаражена. Во-вторых, зародыш под нашим контролем». Женщина показала лежащий на холодильнике бластер. «Если процессы зайдут далеко, можно его будет поджарить. Кстати, он в два раза больше тех, что лежат в ячаях инкубатора. Очевидно, продержался без питания дольше». «Один из тех двух, о которых вы докладывали?» «Второй чуть меньше, но цвет у него как у банана». Гриша покачал головой, разглядывая капсулу со смешанными чувствами. Было интересно, оживет ли зародыш Грогуса очертаниями напоминающие восьмилапого краба-осьминога, И было страшновато, потому что в психике людей отпечатался облик злобного существа из Голливуда, чужого, который мог встретиться им в космосе. «Подожди минуту, я забыла кое-что. Только не трогай ничего грязными руками». «Я не снимал перчаток». «Коробка стерильна, не наклоняйся и не дыши на неё». Саманта опустила язык шлема и торопливо вышла. Гриша спрятал руки за спину, подошёл к столу, наклонился к панели микроскопа, включил сканирование. Над столом вспыхнул квадратик экрана, развернулся в объем передачи. На зеленоватом фоне виома проявилось изображение капсулы с ядрышком внутри, обросшей кустиками красного цвета. Показалось, что кустики шевелятся, как ножки раздавленного насекомого. Гриша увеличил изображение, прикидывая, где у зародыша передняя часть, а где задняя. Плод походил на крупную фасолину и одновременно на свернувшийся человеческий эмбрион в матке-матери. «Еще один родственничек». Глубокомысленно проговорил оператор. В палатку торопливо вскочила Саманта. «Что ты сказал?» «Вам не кажется, что эта фасолина похожа на человеческий зародыш?» «Зародыши всех живых организмов на Земле в самом начале развития действительно похожи, и в этом нет ничего удивительного, если принять во внимание гипотезу панспермии». «Старая гипотеза». Но её никто не отменял. Жизнь вполне могла быть занесена на нашу планету, носившимися по космосу нуклеотидами. В таком случае Вселенная изначально была насыщена жизнью. Мы придерживаемся именно этого механизма возникновения планетарного биоценоза. Поэтому и эмбрион Грогусов немного похож на человеческий, а человеческий, в свою очередь, на вселенский. Кстати, по косвенным данным, Грогусы не были агрессивными существами. Они воевали и потерпели поражение, но это не значит, что войну затеяли они. Был бы с нами Капун, уже выяснили бы. Справимся и без него. Да вы не переживайте, скоро мы подключим этого малыша к отдельной камере в самом инкубаторе и понаблюдаем за ним. Мои коллеги сейчас как раз занимаются наладкой питания инкубатора, поэтому я и отнесла ячейку к себе. Вы меня успокоили, а то я уже подумал, что вы втайне от шефа хотите затеять эксперимент. Саманта засмеялась. Нет, мы не авантюристы и не владельцы тайных лабораторий, как американцы на протяжении всей своей гнусной истории. Шеф знает о наших планах. Гриша бросил ещё один взгляд на капсулу с фасолиной внутри, натянул шлем и вздрогнул от громкого голоса в наушниках. «Куда подевался этот анархист? Голову оторву!» Оператор сообразил, что говорит капитан Брюлов, и речь идёт о нём. Пока он находился в палатке Саманты, сняв шлем, его, наверное, не раз вызывали. «Капитан, здесь я!» «Где здесь?» «Возле ракеты. Тебя куда посылали?» «Биологи готовятся провести эксперимент в инкубаторе, попросили помочь». «Шалопай! Немедленно на борт! Мы сворачиваемся!» «Э...» — Гриша застыл статуей. «Что случилось?» «Забирай биологов, раз уж ты там торчишь и возвращайся. Потом снимешь группу Димитрова». «На нас напали?» «Приказ покинуть сферу», — вместо капитана ответил Димитров расстроенно. «Велено двигаться к Лане «К Лане куда?» «Выполняйте приказ, лейтенант», — взъярился Брюлов. Гриша ошеломлённо посмотрел на Саманту и увидел её растерянное лицо. «Нам приказано эвакуироваться», — проговорила женщина. «Нам тоже». «Чёрт знает что, только мы начали разбираться с уцелевшим биоматериалом Грогусов и на тебе». «Случилось что-то весьма серьёзное, если нам приказано двигаться клоняки Давайте я помогу отнести кейс обратно в ракету». Шокированная Саманта начала торопливо отсоединять от кейса присоски приборов. Через час космолётчики свернули лагеря на пяти планетах сферы и собрались в кают-компании в ожидании руководителя экспедиции. Жилинский заявился в кают-компанию вместе с Брюловым. Потрясённые члены экспедиции молча выслушали вердикт шефа, сводившийся к сентенции, что надо выполнять приказ и что мы ещё вернёмся к этому потрясающему экзоту. Затем слово взял капитан. «Под ножа омега-скопления Ланиакея найден пузырь, в котором спрятана тюрьма», А может быть, кладбище древних боевых роботов, джиннов. Как вы уже знаете, вестник планеты Бублика вернулся в нашу систему и находится на лечении. Он подтвердил, что объект очень опасен. А к нему, по данным разведки, уже начали прибывать корабли со всех концов света. Одна машина опознана. Драккар, принадлежащий Чак Сириана. «О!» — не сдержало удивление Марго Болич. «Второй? Нам здесь досаждали как раз бандиты из Сирианы». «Бартоломео Губин», — напомнила Биара Цденова имя капитана археологов. «Кроме Чак, в пузыре появились и другие машины, предположительно, из самой Ланиакеи. Если им удастся реанимировать роботов, человечество может исчезнуть в течение короткого времени». «Там же гуляет наш беспилотник», — сказал Жилинский. «И великолепный», — добавил Гриша. «Неужели он не справится с разведмашинами?» «Один в поле не воин», — скептически произнёс Брюлов. «Очень даже воин». К сожалению, тюрьма охраняется большими силами беспилотных аппаратов, не дающих возможности нашим парням приблизиться к ней. «Дроздов найдет способ приблизиться». «Не о том говорим», — проворчал кто-то из группы специалистов Жилинского. «Капитан, ведь можно же оставить здесь исследовательскую группу, которая продолжит изучение сферы. Военные пусть занимаются своими делами, а мы — своими». «Я не имею права рисковать», — сухо сказал Брюлов. «Убежден, что мы скоро вернемся». Тем более можно оставить всю научку, добавила Саманта. Есть ещё один аргумент. Присутствие в пузыре экспертов абсолютно не обязательно. Там ведь будет горячо, то есть небезопасно. Мы прилетели не воевать, а трудиться на благо науки, в конце концов, именно ради исследования экзотов и посылаются экспедиции, а не ради завоевания господства. У меня приказ. В приказе наверняка не говорится, что вся группа должна лететь клоняки, вас никто не обвинит в произволе. «Капитан, Саманта права», — поддержал женщину Жилинский. «Мы отберем тех, кто готов остаться, и вы отправитесь в пузырь». Гриша засмеялся. «Хорошая перспектива лететь в пузырь». Биара укоризненно покачала головой, давая понять, что смех неуместен. Он смущенно поёрзал на стуле. На ум пришла шутка из лексикона современных юмористов о том, как на безымянной планете оказались русский негр и еврей. Но, глянув на капитана, Гриша расхотел шутить. «Хорошо, Милага Иванович», — вышел из задумчивости Брюлов, — «даю час на подготовку группы». Ровно через час, оставив возле ракеты отряд в количестве семи человек и снабдив его катером высшей защиты и беспилотниками, «Золотой Орел» отправился в неблизкий рейс к Лониакеи.